Глава двадцать Аня, Аня не могла перестать трогать соднящую рану на шее, не сказать, чтобы она сильно болела, скорее это было похоже на першение в горле, но вот ощущение, что кто-то дышит за нее, было странным и неприятным. Щупальце оказалось своего рода трубкой, проводящей его кислород ей в легкие прямо в ее дыхательные пути, только вдыхал и выдыхал за нее Ундина. Ужас же, верно? Жутко и ненатурально, но, тем не менее, Аня не сопротивлялась и не стала бы, даже если бы могла спокойно выдернуть щупальцы обратно. Было сложно сосредоточиться на чем-то еще, так же, как когда во рту шатается зуб. В ее горле торчала трубка. Даяс дышал за нее. Они находились под огромной толщей воды, и если трубка оторвется, у Ани не будет никаких шансов самостоятельно доплыть до поверхности. Рука на ее спине шевельнулась, а потом Дайес схватил ее за локоть и заставил убрать пальцы от трубки. Судя по всему, ей не полагалось теребить эту штуку. Надо было на что-то отвлечься, пока она нечаянно не выдернула щупальца. Вдохнув поглубже, Аня задумалась над словами Даяса. В каком смысле он не мог оставить ее себе? Закинув руку ему на шею, Аня крепко держалась за его теплое тело, пока они неслись сквозь океан. Ей было тяжело говорить, пока они плыли. Море откусывало от ее рассудка по кусочку, словно их окружила стайка крошечных смертоносных рыбок, задавшихся целью свести ее с ума. Аню раздражало то, что она ничего не видит. У нее не было ни малейшего понятия, куда они плывут и как Дайас вообще определяет, в какую сторону нужно двигаться. По крайней мере, вид у него был уверенный. Но Аня смутно подозревала, что это вообще его главная суперспособность. Чем больше времени она проводила в компании этого странного Ундины, тем больше утверждалась в этом подозрении. Для него мир был источником, из которого можно черпать бесконечно. Дайес сбрал все, что мог, от каждого момента, от каждого разговора. Аня боялась так жить, а ему было плевать брал, что хотел, и не парился, что это может не понравиться другим. Как же Ани хотелось, пусть совсем недолго, побыть такой же. То ли заподозрев, о чем она думает, то ли просто зная, что нужен ей, Дайес сильнее сжал ее талию. Ощущение этой сильной руки на спине было достаточно, чтобы успокоить перекатывающуюся внутри ее тревогу не слишком ли просто все складывалось. с одной стороны она понимала, что не знает об этом мужчине ровным счетом ничего, как и о его виде. Он был не очень разговорчив и это не упрощало задачу. С другой стороны он-то ее словно нутром чувствовал. Каждый раз, когда она начинала нервничать, он зажигал для нее огоньки, помогая считать. Когда она мерзла, он прижимал ее к себе и следил, чтобы ее руки и ноги были спрятаны где потеплее. Едва она открывала глаза, он опускал на нее взгляд, словно знал, что она на него смотрит. Она не могла понять, что это значит. Они были едва знакомы, но в то же время он ее знал. Все это пугало. Так она решила. Да, пугало. Но внутренний голосок нашептывал ей, что именно этого она всегда и хотела. Чтобы кто-то понимал с полуслова, что ей нужно, и чтобы она могла отвечать взаимностью. Аня почувствовала, когда они приблизились к конечной точке своего путешествия. Дайс весь напрягся, каждый мускул задрожал не то от злости, не то от страха. Она еще не поняла, от чего именно. Он остановился и вода вокруг них посветлела, открывая взгляду поглощенный водой город на дне океана. Скорее даже городок, она бы сказала. Примерно 20 зданий, все разной степени разрушения. И все же это совершенно точно был город, в котором когда-то жили люди, пока уровень воды не поднялся. Когда-то она читала про такие места в научных статьях, Команда ученых из Альфы натыкалась на похожий город Но этот, судя по виду, находился под водой гораздо дольше Лучи солнца, прорываясь с поверхности, освещали разрушенные стены и разбитое стекло Едва заметное в поглощающем его песке Но тут ее внимание привлекло кое-что еще — купол Маленький, разумеется, никак не сравнить с размерами ее города, но конструкция у него была такая же, как у Альфы. Чувствовалась рука того же человека, который придумал ее город. Даже с такого расстояния Аня увидела, что внутри купола горит свет, а над ним плавал еще один Ундина. Точнее, разлегся на нем. Издалека Аня решила, что это самец, подобный Дайесу. Впрочем, судить она могла только по плоской груди. И он был ярко-желтого цвета, а не красного. Другой Ундина эффектно раскинулся на стекле, вскинув одну руку над головой, а другой выводя что-то перед собой. Ундина периодически подергивал хвостом, возможно, потому что чувствовал их взгляды. Прижав ладонь к груди Дайса чуть сильнее, она нахмурилась и посмотрела на него. «Мы плывем к тебе домой?» Он посмотрел на нее в ответ, и его голос гулко отдался в воде. «Это не мой дом». Ну да, этот немногословный мужчина опять не так понял, что именно она спрашивает. «Тогда где мы?» Они встретились взглядами, и Аня поняла, что ему неловко отвечать на этот вопрос он не хотел чтобы она знала где они или кто ее встретит, а может быть именно это он имел в виду когда сказал что не может оставить ее себе как бы ему этого не хотелось черт он что оставит ее здесь Дайс, тихо спросила она где мы словно что то толкнуло ее в бок и аня не сразу осознала что к ним кто то приблизился. Ей потребовалась вся ее храбрость, чтобы не закричать, но она прижалась к широкой, как стена, груди Дайса, и только потом поняла, что перед ними другой Ундина, еще один, и он находился слишком близко от ее лица. Ундина окинул Аню с головы до ног взглядом черных глаз, и его желтые плавники стали еще ярче, чем были. Затем он улыбнулся, по крайней мере, так Аня поняла, показав очень много зубов, таких же острых, как у Дайеса. «Так ты ее не убил?» — сказал он и Аня с испугом поняла, что слышит и его. Голос у желтого был не такой глубокий, как у Дайеса, но тоже довольно низкий. «А то мы вас двоих уже заждались!» «Уйди с дороги!» — прорычал Дайес. «У нее твоя воздушная трубка в горле, торопиться некуда. Что, я уже представиться не могу?» Ундина картинно изобразил что-то похожее на поклон и протянул ей руку. «Меня зовут Макетис, малышка. Добро пожаловать в твой новый дом». Он был почти обаятельным, не будь он таким страшным. Но Дайеса она не боялась, а значит, пугаться самца помельче тоже не собиралась. Протянув руку, она позволила ему взять ее пальцы и прижаться к ним губами с обратной стороны. В груди Дайеса раздался мрачный рык, отдавшийся вибрации в ее теле, и второй Ундина ее отпустил. «Ну же, Дайес!» — укоризненно сказал Макетис. И Битти перекрасила его слова в желтый цвет. «Ты тут ничего не решаешь!» В конце концов, ты просто должен был принести ее и оставить ее здесь, разве не так? Аккуратнее со словами, брат. Брат! повторила она, переводя взгляд с одного на другого и пытаясь найти в них сходство. И ничего не нашла. Макетис был гораздо меньше. Мелкими его назвать было нельзя, но, как минимум, на метр ниже. У него не было таких внушительных плавников Натальи. Да и на лице они не так выделялись. Он был стройным, скорее быстрым, чем могучим, подобно державшему ее громиле. Аня даже сказала бы, что он другой породы. Неужели генетика Ундин настолько разнообразна? Оба недоуменно уставились на девушку, и она пояснила, облизнув губы. «Вы совсем не похожи?» За их спинами раздался гулкий звук, и на этот раз Аня все-таки вздрогнула и спряталась у Дайеса под подбородком. Ей было очень непривычно, что она слышит голоса людей вокруг. Битси показала стрелочкой Ане за спину, как будто та и без нее не поняла, что к ним присоединился еще один Ундина. Дайс не повернулся, но прижал девушку к себе чуть сильнее, словно новоприбывший ему не нравился. Это должно было ее предупредить, насторожить, но не вышло. Обогнувший их и оказавшийся перед ними Ундина был заметно крупнее Макитиса, размером почти с Дайеса, хотя Аня сомневалась, что многие ундины могли сравниться величиной с самцом, в чьей руке она находилась. Синие плавники сверкнули на свету, отражая солнечные лучи, ласкающие его лицо. У него были широкие плечи и привлекательно узкая талия, но больше всего Аня успокоила мягкость выражения его лица. «Брат по крови, у него я», — сказал новый ундина. Хотя он очень не любит это признавать. Макитис закатил черные глаза. По крайней мере, очень похоже изобразил это движение. Мы все выросли вместе. То, что я не сидел с тобой в одной сумке, еще не значит, что мы не братья. Эти слова удивили, Аню. Сумка? Спросила она, посмотрев на Дайса. Мы... Нахмурился он. В чем у вас дети рождаются? Они просто выходят наружу, она показала между своими ногами, радуясь, что вода холодит щеки. Хочешь сказать, вы рождаетесь в сумке, как у акул? Этот чип переводит не идеально. Он наклонил голову и показал короткой рукой себе на ухо. Ну да, мы рождаемся внутри, растем, а потом вылупляемся из того, что ты называешь сумкой. Вы просто выходите? Перебил их ошарашенный вскрик. Аня посмотрела на синего мундину. Он вдруг стал гораздо ярче. Все огни под его кожей вспыхнули так жарко, что на него было больно смотреть, пока он их не приглушил слегка. Дернув хвостом, он подплыл слишком близко, чтобы заглянуть ей в глаза. «Что ты только что сказала?» «Я не понимаю, в чем вопрос», — растерялась Аня. «Вы живородящие?» Аня вскинула бровь. «Вряд ли это была такая уж актуальная тема, но...» «Да?» дайс отпихнул второго Ундину короткой рукой, и его брат отлетел и врезался в Макетиса. «Личное пространство, Арджис. Ты так и не понял, что это такое?» «Арджис», — повторила про себя Аня, запоминая на будущее. «У них были такие интересные имена, но в то же время, что в этом удивительного?» Ундины не были людьми, у них была своя культура и обширная история, которую она совсем не знала. Но при этом они вели себя, как многие другие мужчины, которых она знала раньше. Толкались, махали руками и вечно выпендривались, так что она даже начала забывать, что они не человеческого рода. Родственные отношения у них тоже были похожи. Она быстро поняла, что вполне сможет привыкнуть к подобной жизни. Макитис схватил Арджис за плечи и развернул к себе. «Ты не знал этого?» «Нет, не знал». Арджис запустил руки в волосы, и его длинные локоны развернулись в воде, как облако. «Почему она мне не сказала?» «Откуда я знаю? Может, она думала, ты в курсе, что это... это...» Легко качнув хвостом между ее ногами, Дайс проплыл мимо тех двоих. Их голоса продолжали разноситься по воде, но держащий ее красный ундина явно не собирался слушать. «А мне не стоит остаться и прояснить ситуацию?» — спросила Аня, упираясь в его грудь вытянутыми руками, чтобы течение не вжимало ее в его кожу. «Нет», — прогудел он почему нет на его губах мелькнула и тут же исчезла легкая усмешка мне нравится смотреть как он мечется шлепнув его по груди аня покачала головой он же твой брат это не мешает мне наслаждаться зрелищем он посмотрел на нее и его лицо смягчилось не отводя взгляда он предложил но если хочешь чтобы я вернулся я вернусь Не в силах смотреть ему в глаза так долго, она прикусила губу и покачала головой. «Куда ты несешь меня?» Даяс показал на купол, и Аня обрадовалась мысли, что скоро сможет просохнуть. «Там живет женщина. Мира. Она пара Арджиса. Это она хотела, чтобы я тебя нашел». «Да? Мы с ней знакомы?» Аня не представляла, с чего бы кто-то стал ее искать, если только они не работали с Тузом. Но Туз никогда не видел ее вживую, так откуда Дая знал, кого хватать? «Нет», — хрипло ответил он, подплывая к шлюзу внизу золотого купола. «Вы не знакомы». «Тогда почему мы здесь?» Аня была глубоко озадачена, и то, как он замешкался, лишь сильнее ее запутало. Дайез вздохнул, наклонился вперед, чтобы соприкоснуться с ней лбами. Он втянул ее запах. Она видела это, потому что его жабры затрепетали, впитывая воду вокруг нее. С тяжелым вздохом он покачал головой, словно втирая свой аромат в ее кожу. Не думай обо мне дурно, моя колон. Ни из-за этого, ни из-за того, что они тебе расскажут. «С чего мне думать о тебе дурно?» Аня осторожно положила ладони ему на шею, сразу под жабрами, и подождала, пока он выдохнет воздух ей в легкие, чтобы продолжить. «Может, я не знаю тебя так хорошо, как мне хотелось бы, но моя душа знает твою, Дайс. «Увидим», — тихо пробормотал он, обхватил ее за талию и мягко подтолкнул к выходу из шлюза. Надеюсь, что ты права.